Глава двадцать восьмая Я просыпаюсь под доносящиеся снизу потрескивание жарящегося бекона и хрипловатый вокал Этте Джеймс. Как я заснула, не помню. Помню только, что изо всех сил старалась не засыпать, пока рука Патрика поверх талии давила на меня, словно мешок с песком. Но не заснуть мне вряд ли удалось бы. тем более после коктейлей из транквилизаторов, принятого еще до его возвращения. Я сажусь на постели, стараясь не обращать внимания на мягкую пульсацию внутри черепа. Глаза опухли. Я вижу окружающее сквозь две щели в форме полумесяца. Обвожу взглядом комнату. Его нет. Он внизу и, как обычно, готовит мне завтрак. Выскользнув из-под одеяла, я крадусь вниз по лестнице, чтобы убедиться, Патрик внизу и подпевает музыке. Так и есть. Вероятно, орудует на кухне в моем фартуке, переворачивает шоколадные оладушки с нацарапанными зубочисткой рисунками. Усатая кошачья морда, улыбающаяся физиономия, пухлое сердечко. Снова скользнув наверх, я возвращаюсь в спальню, и приоткрываю дверку шкафа. Найденное мной ночью ожерелье принадлежало обри Гравина. У меня нет в этом никаких сомнений. Я не просто видела его на фото для листовки «Разыскивается», я и парную ему сережку тоже видела. Держала в руках, разглядывала троицу бриллиантов и жемчужные навершии. Я начинаю копаться в грязной одежде. Туман в мозгах успел рассеяться. Действие вина и иксанокса закончилось. Я думаю про тех, кого перечислила Аарону. Про людей, которым известно, что отец забирал украшения и прятал у себя в шкафу. Моя семья. Полиция. Родители жертв. И еще Патрик. Я рассказала об этом Патрику. Я ему все рассказала. Мне и в голову не пришло упомянуть Патрика. Да из чего бы? С чего бы мне подозревать собственного жениха? Ответить на этот вопрос я по-прежнему не могу. Но теперь придется. Я приподнимаю свой университетский свитер. Помню, как швырнула его поверх шкатулки. И запускаю под него руку. Но там ничего нет. Шкатулка исчезла. Я продолжаю раскапывать завалы. Отодвигаю по сторонам все больше одежды. Шарю руками по полу, надеясь нащупать шкатулку где-нибудь под джинсами или поясом, или непарной туфлей. Но ничего не могу нащупать. Ничего не вижу. Шкатулки нет. Я сажусь на пол, чувствуя, как внутри меня все опускается. Я точно видела шкатулку. Помню, как нашарила ее, взяла в руки, открыла крышку. Увидела внутри цепочку. И еще я помню, как ночью Патрик встал, чтобы закрыть дверцу шкафа. Может, он тогда и шкатулку прихватил, чтобы перепрятать. Или сделал это, проснувшись утром, пока я еще спала. Медленно выдыхаю, пытаясь сформулировать план. Я должна найти ожерелье. Понять, как оно оказалось в моем доме. От одной мысли о том, что мне нужно будет сдать его в полицию, сдать в полицию Патрика, у меня живот крутит. Все это кажется до смехотворного глупым, но я не могу просто закрыть глаза. Не могу сделать вид, что ничего не видела, что не чувствовала вчера, как от Патрика пахнет духами, не заметила, как пропотел у него воротник. На поверхность вдруг всплывает новое воспоминание. Мой брат вчера вечером устало смотрит на пузырёк с таблетками. У него этого дерьма полный чемодан. Потом я вспоминаю про Лейси на столе патологоанатома, протыкающего пальцем в водеревенелые конечности дознавателя. В волосах обнаружены следы большой дозы диазепама. У Патрика имеется доступ к снотворному. И возможности тоже. Иной раз он на несколько дней пропадает. Я вспоминаю обо всех тех случаях, когда он срывался в деловые поездки, про которые я не знала или не помнила. И вместо того, чтобы как следует расспросить его, сама себя винила за плохую память. Вчера я отправилась к детективу Томасу с подозрениями насчет Берта Ротца. А ведь оснований для них было куда меньше. Просто теория, построенная на кое-каких совпадениях. каких подозрениях и если быть с собой честной, определенной дозе истерики. Но сейчас это ведь не подозрение, не истерика. Это скорее доказательство, четкое, надежное доказательство того, что мой жених имеет какое-то отношение, к чему не следовало, к чему-то ужасному. Поднявшись с пола я закрываю шкаф и усажжививаюсь на краешек кровати. Внизу слышу громыхание сковородки в кухонной раковине, шипение пара. Это на горячую поверхность хлынула вода из крана. Мне нужно понять, что происходит. Если и не ради себя, то ради тех девочек. Ради Обри, ради Лейси, ради Лины. Если я не разыщу ожерелья, надо найти хоть что-нибудь. Что-то, способное дать мне ответы. Я снова спускаюсь по лестнице, уже готовая к встрече с Патриком. Обогнув угол, вижу его посреди кухни. Он ставит две тарелки с оладьями и беконом на небольшой столик, где мы обычно завтракаем. На кухонной стойке исходят паром две чашки кофе. Рядом — запотевший графин с апельсиновым соком. Какую-то неделю назад я думала, что это карма. Идеальный жених, в виде воздаяния за отца, хуже которого не может быть. Теперь я ни в чем не уверена. «Доброе утро», — говорю, остановившись у входа в кухню. Патрик поднимает голову и широко улыбается. На вид вполне натурально. «Доброе утро», — отвечает он, прихватывая чашку. Подходит поближе, вручает ее мне, целует мои волосы. «Веселенькая у нас ночка выдалась, верно?» «Ага». «Ты уж меня прости», — говорю я, почесав то место, которого только что коснулись его губы. «Понимаешь, я вроде как в шоке была. Проснулась от сирены и даже не подумала, что это ты там внизу». «Понимаю, тебе пришлось нелегко», — соглашается Патрик, облакачиваясь о стойку. «Я тебя до смерти, наверное, напугал?» «Да», — подтверждаю я. «Было немного». «По крайней мере, теперь мы знаем, что сигнализация работает». Я пытаюсь выдавить улыбку. «Ого!» Со мной раньше случалось, что я не могла найти слов, которые можно сказать Патрику. Но большей частью от того, что любые слова казались недостаточно хороши. Казалось, ничто не способно передать всю глубину моих чувств. То, как крепко я успела его полюбить за столь короткий промежуток времени. Однако нынешняя причина отличается так сильно, что просто в голове не помещается. Невозможно поверить, будто все происходит на самом деле. На долю секунды мой взгляд притягивает сумочка на стойке, в которой, как я знаю, находится ксанокс. Я думаю о таблетке, которую проглотила, заполировав двумя бокалами вина, о том, как рухнула потом на диван, словно проваливаясь в облака, А похожим на воспоминание сне непосредственно перед сиреной, Думаю про университет, когда подобное случилось в последний раз. Я тогда тоже самым безответственным образом смешала алкоголь с таблетками. Думаю о том, как на меня тогда смотрели полицейские. Точно так же, как вчера детектив Томас. Как Купер, подвергая безмолвному сомнению мой рассудок, мои воспоминания. Меня. На какое-то мгновение я задумываюсь. «А что, если я и цепочку вообразила? Если ее на самом деле не было, а я, просто будучи не в себе, перепутала настоящее с прошлым, как случалось уже не раз?» «Ты все еще сердишься?» — говорит Патрик. Подходит к столику и садится, показывая мне на стул напротив. Я подчиняюсь. Оставив телефон на стойке, сажусь за стол и смотрю на завтрак перед собой. Выглядит аппетитно, Но есть мне не хочется. Но я тебя не виню. Слишком уж я часто отсутствую. Оставляю тебя одну посреди всего этого. «Посреди чего?» — уточняю я, сверляв взглядом выглядывающие из подрумяненного теста шоколадные кругляшки. Взяв вилку, подцепляю такой кругляшок на один зубец и отправляю в рот. «Свадебных приготовлений», — говорит Патрик. Планирование и так далее. И еще того, что говорят в новостях. Ничего страшного, я знаю, что ты занят. Но не сегодня, говорит он, отрезает себе кусочек и жует. Сегодня я не занят. Сегодня я целиком твой. И у нас имеются планы. Какие именно планы? А вот это сюрприз. Оденься поудобнее, мы будем на воздухе. 20 минут тебе хватит? Я колеблюсь, неуверенная, что идея мне нравится. И уже открываю рот, на ходу выдумывая причину отказаться. Но тут телефон на стойке начинает вибрировать. Секундочку, говорю я, отодвигая стул, благодарная, что разговор удалось прервать. Подхожу к стойке, вижу на экране имя Купера, и вчерашняя ссора кажется мне сущей ерундой. Возможно, Купер и прав. Возможно, все это время он видел в Патрике что-то такое, чего я не замечала. Возможно, он считал своим долгом предостеречь меня. Эти вот твои отношения... Нездоровые они какие-то. Я провожу по экрану пальцем, ускользаю в гостиную и негромко говорю. «Привет, Куб. Рада, что ты позвонил». «Да, взаимно. Послушай, Хлоя, я хотел извиниться за вчерашнее...» «Да ерунда, — говорю я, — уже не сержусь. Я сама слишком бурно отреагировала». На линии тихо. Я слышу его дыхание. Оно неровное, словно он быстро куда-то идет, и вибрация от ударов каблуков по асфальту распространяется вверх по позвоночнику. «У тебя все в порядке?» «Нет», — отвечает Купер. «Не совсем». «Что случилось?» «Мама, мне позвонили из Риверсайда». Сказали, что это срочно. Что срочно? Я так понял, она отказывается от пищи, говорит он. Хлоя, они думают, что мама умирает».